Глава восемнадцатая Столовая встретила меня умопомрачительными ароматами. И на этот раз мы, кажется, пришли вовремя, потому что там обнаружилась вся честная компания. Кроме Ирса и его домочадцев, там уже ждал меня Эверин. При взгляде на него в груди снова разлилось тепло. Какая-то слишком сентиментальная становлюсь. Эверин улыбнулся мне, а Ирс кивнул. И завтрак начался. «Это что, выходит, только меня ждали?» М «Да, с детства не любила быть причиной ожидания других». После завтрака Ирский внул слугам и строго посмотрел на Лилу. Наверное, как на главную, но любопытную помощницу. Этот безмолвный обмен длился буквально несколько секунд. Но Лила все поняла правильно и вышла из столовой вместе с сестрами вслед заслугами. Мы остались с Эверином и Ирсом наедине. — Так ты обещаешь нам поддержку драконов? — задумчиво посмотрел на него Ирс. «Да — Да, — кивнул Эверин, словно продолжая незаконченный разговор. — А зачем им... вам? — поправился Ирс. — Это... — Услуга за услугу, — усмехнулся Эверин. Приятнее договариваться с возможными, но союзниками, чем с врагами. А потом заговорил уже серьезно, отбросив шутливый тон. Его высочество, принц Ксаврин, медленно, но уверенно идет к тому, чтобы вернуть себе трон. И ему бы не помешала поддержка народа фей. Он рад будет закончить эту войну. А после того, как он сядет на престол, нужно будет строить дипломатические отношения между странами и только от вас зависит, какими они будут». «Хм...» — Ир задумчиво посмотрел на нас с Эверином. «То есть вы обещаете мне поддержку в обмен? Можно и так сказать. Надо всего лишь немного подтолкнуть народ к мысли о том, чтобы свергнуть Марга. Пусть они немного поспособствуют сбыванию пророчеств, если можно так сказать. А дальше уже дело за нами». «Я понял» кивнул Ирс. «Сделаю, что смогу». Эверин встал и вышел из столовой, кивнув хозяину. Я бросилась за ним. «Ну что?» «У нас есть пара дней. Дней, когда мы можем отдыхать и наслаждаться. Пока Ирс собирает народ, оксав войска. И я не собираюсь терять эти дни». Эверин посмотрел на меня так, что мне стало жарко. Но ни на что такое он не намекал. Просто эти пару дней мы ходили на море. Такой небольшой отпуск. И я, наверное, впервые с того момента, как очутилась в этом мире, почувствовала себя счастливой. Просто пара дней радости и дурачеств. Мы плескались в море. Лила одолжила мне свой купальный костюм. Нечто похожее на костюмы со старинных открыток XIX века так купались знатные барышни когда-то, брызгались, дурачились и старались в разговоре обходить важные темы. А я узнавала своего дракона с другой стороны. Это действительно было удивительно. Я бы никогда не подумала, что Эверин может быть таким милым. И хоть я полюбила его не за это, такая сторона его характера меня очень обрадовала. В общем, благодаря купальному костюму ему больше не нужно было отворачиваться от меня, и мы плескались, брызгались и прыгали по волнам, часто беря с собой корзину с провизией. На нас смотрели с удивлением. Похоже, здесь, где море в двух шагах, оно уже всем приелось, и никто не мог понять, чего мы, собственно, так долго делаем и приходим такие радостные. Иногда Эверин поднимал меня в когтях и кружил над морем, но стараясь не улетать далеко от Нижнего города, а то вдруг нас засечет какая-нибудь магия Марга. Если честно, я понятия не имела, чем он занят и какие у него планы. Но представляла себе, что вряд ли он долго будет в неведении относительно наших планов. Но все хорошее рано или поздно кончается. На рассвете третьего дня Эверин разбудил меня со словами. «Все, Юлия, пора». Ну, точнее, он осторожно постучал в дверь и разбудил меня. А пока я, вскочев, с бешено бьющимся сердцем приходила в себя, дракон объявил мне эту отнюдь нерадостную новость. Он выглядел собранным и серьезным. «Новости от Ксава?» – я старалась говорить твердо, не показывая сожаления о том, что наш чудный отдых подошел к концу. Моя бы воля жила бы в этом обманчивом покое, В теплом городе с Эверином и купалась бы в море, и больше ничего не надо. Но от нас зависели люди, много людей, и наши близкие в конце концов. Да, кивнул он, принц выдвигается. Он вернул себе трон? Спросила я то, что волновало меня больше всего. Не так быстро, Эверин улыбнулся. Он должен вернуться победителем, тогда и трон будет его. Ну конечно. Я вспомнила их разговор. Сейчас он заручился поддержкой других высоких домов. Других? И тут я вспомнила, что Марк не один фей, обладающий магией. И не согласных с ним много. Вспомнить хотя бы того, что первым пытался с нами связаться и поговорить с отцом Ксава, прежним королем. И скоро будет здесь. Но нам к этому моменту надо уже быть в замке Марга. Я слышал, что там есть защита, которая не подпускает к замку драконов. Я думаю, защита, как и у вас, держится на магии Марга». «Ну, значит, еще лучше», — хищно усмехнулся Эверин. «Мы пройдем по морю, как ты уже делала один раз. Отключим защиту и посадим тебя на трон. Аксав тут как раз появится под шумок и объявит себя победителем». «Какой ладный план?» И все-таки мне что-то не нравилось. Казалось, будто что-то может пойти не так. Хотя, с другой стороны, что? Но ведь надо еще как-то было одолеть самого Марга и лишить его магии. А Эверин словно прочитал мои мысли. «А вот Маргом я займусь сам. Ты мне только немножечко поможешь». Я даже не спрашивала, в чем конкретно я должна помочь. Привыкла полагаться на Эверина. Да и было бы у него желание или четкий план, он обязательно посвятил бы меня в эту тайну. А так, значит, пока действуем, как всегда, то есть наобум». Я усмехнулась, но тут же стало предельно серьезно. Утром мы выдвигаемся. ир кажется, уговорил народ. Хотя штурмовать неприступным войском маленький, но все-таки замок – не очень хорошая идея. Тем более войском, не имеющим магии. Но у нас были Эверин и я. Если Марк не заблокирует нашу магию, собственно говоря, мне полагалось верить, что все у нас получится. Но на душе было как-то совсем не весело. Слишком много всяких и «если». Я легла спать в таком тревожном состоянии, что думала, вряд ли смогу уснуть. Но, как ни странно, уснула и даже спала хорошо. А утром вскочила ни свет, ни заря, хотя Эверин не приходил меня будить, и вообще никто не приходил. Но я словно почувствовала, что пора. Оделась в то платье, в котором сбежала из замка Марга и вышла в коридор, и едва лоб в лоб не столкнулась с Эверином. — Проснулась? — я кивнула. — Ну и замечательно. Сейчас быстро завтракаем и идем. С нами пойдет Зана. Она ведь вывела тебя. Я снова кивнула. Никакого удовольствия встречаться с мрачной служанкой я не испытывала. Но что поделать, она знала замок и морские тропы лучше всех. «Ну, вот и замечательно. Она снова поведет нас, а Ир с людьми пойдут чуть позже и будут ждать нас с другой стороны. Мы пригласим их, когда все закончится», – озвучил мой страхи Эверин. Ну, то есть мы вдвоем пойдем штурмовать замок и бороться с Маргом. А остальным феям надо будет делать вид, что они усердно нам помогают. Хотя лучше такая помощь, чем никакой. К тому же Ксав скоро прилетит. За завтраком мне кусок в горло не лез. Но я упорно заставляла себя съесть хоть что-нибудь. Потому что, ну кто знает, что будет потом. А поесть никогда не помешает. Мы собрались и вышли. Возле дома Ирса нас уже ждала Зана. Она молча кивнула нам. Ее словно распирало от важности происходящего. Ну, еще бы. Она нашла ту, о которой говорит пророчество. И скоро их жизнь изменится. Ну, по крайней мере, так она, наверное, и думала. А что там будет на самом деле, поживем, увидим. Мы вышли вслед за ней на улицу и пошагали прочь от дома Ирса. И я не знала, увижу ли я его еще когда-нибудь или нет. За всей этой суетой я даже забыла попрощаться с Лилой. Все-таки она была со мной добра и даже оставила попытки привлечь моего дракона. Наверное, поняла, что это бесполезно. Но у меня никогда не было подруг, даже в той, можно сказать, прошлой жизни. Поэтому я просто не представляла, как с ней общаться. И, честно говоря, мне не нужно было это общение. Мне вполне себе хватало Эверина и моих Дарги. Оно ну еще Миврис, Смайзек, Сава и... Я улыбнулась, вспомнив, сколько людей принимали участие в моей судьбе и как были добры ко мне. На нашем пляже было пусто. Солнце только-только встало, отголоски рассвета еще разовели на горизонте. «Интересно, Марк ждет нас так рано?» Я усмехнулась. зана подняла руки вверх, как в прошлый раз, и что-то прошептала. Потом отвернулась и вошла в море, словно приглашая нас за собой. Я немного замешкалась, хотя бояться мне было нечего. Но Эверин улыбнулся, сжал мою руку и шагнул вперед. Море притягивало. Хотелось плескаться и дурачиться, как вчера и позавчера. Но Зана упрямо шла вперед. И как она находила дорогу в этом сонном водяном мареве. И нам пришлось идти вслед за ней. В этот раз дорога показалась мне не такой длинной. Наверное, потому что в Нижний город я шла усталая и измученная, тревогой и неизвестностью. А возвращалась отдохнувшая и уверенная в себе. По крайней мере, в этот раз мы достаточно быстро достигли подножия замка и вслед за Заной выбрались на берег. Я обернулась посмотреть, не видно ли нашего подводного войска. Но море было спокойно и не отражало никого и ничего. «Все хорошо, они придут», словно угадал мои мысли Эверин. «Не переживай, все идет как надо». Видимо, он связывался перед походом с Ксаврином, И знал то, что я не знаю. Иначе мне было непонятно, как объяснить эту уверенность. Но зато я в первый раз куда-то шла вместе с Эверином. И это было непривычно и немного выбивало из колеи. Хорошо, что для романтических мыслей и место было неподходящее, и мрачная фигура служанки тоже как-то не настраивала на романтический лад. Она подождала несколько минут, пока мы осмотримся, а потом снова повела нас к потайному ходу с лестницами и коридорами. Бррр, как вспомню, так вздрогну. Но что делать? Придется идти. Подниматься по лестнице было не в пример тяжелее, чем спускаться. Так что к концу подъема запыхались мы все, даже невозмутимая Зана. «Еще долго?» – наконец нарушил тишину Эверин. «Нет», – односложно ответила она. А я добавила, «Мне эти вечные коридоры и лестница казались бесконечными еще в тот раз». Зана в ответ только хмыкнула, «Ну да уж, терпи, сама захотела сделать из обычной девушки ходячую легенду, и вот и мучайся теперь». Наконец лестница действительно кончилась. Зана открыла потайную дверь, и мы снова оказались в замке. Бр, -р -р -р, мороз по коже от этого замка. Настолько здесь было тихо, обманчиво тихо, словно бы затишье перед бурей». «Куда идти?» — шепотом спросил Эверин. «Ты знаешь, где тронный зал?» «Нет», — как же шепотом ответила я. «Марк перемещался вместе со мной». «Я знаю», — ответила Зана. «Ну что ж, веди», — кивнул ей Эверин. А я чувствовала себя мухой, которая все больше и больше увязает в паутине. Не покидала ощущение, что нас здесь ждали. Если Марк обладает такой сильной магией, то что помешает ему сейчас, например, захватить Эверина, как он проделал это с Миврис или тем генералом, что принес меня сюда? Мысли в голове бродили невеселые. «Все будет хорошо». Эверин сжал мою руку, словно чувствуя мою тревогу. «Вот интересно, он что-то знает и поэтому не боится? Или что?» Мне было интересно, но спросить я не успела. Зана показала нам из-за угла очередного коридора дверь. Большая, обитая железом, резная, в лучших традициях фей. Плющ, какие-то растения и животные. Она просто притягивала взгляд. «Там!» Эверин спокойно вышел из-за угла и пошел, совершенно не скрываясь. «Эф!» – окликнула я его, а потом бросилась следом. «Нет, но ну он точно сумасшедший или под магией?» Я прикрыла глаза и спокойно выдохнула. «Во-первых, я могла видеть магию. А во-вторых, мой дракон абсолютно точно был без черных жгутов. Значит, он нарочно провоцирует Марга». «Но для чего? Дать время к Саву?» Но, тем не менее, наживка была проглочена. Дверь распахнулась, пропуская нас с Эверином. «Так-так, моя пропажа нашлась, и не одна!» Я вздрогнула и завертела головой, пытаясь отыскать Марга. Он нашелся на троне, восседал себе спокойно, словно имел право. «Добрый день!» Обыденно кивнул ему в ответ Эверен. Но Марк словно посчитал ниже своего достоинства разговаривать с драконом. Я прикрыла глаза и увидела, как черные щупальца потянулись к Эверену. Ахнула и попыталась перехватить их, но с ужасом почувствовала, как меня снова покидает магия. Марк был силен, очень силен. «Неужели он может пить мою магию без фонтана?» «Исследователь фигов. Вот же ему». Как Аверин с Ксавом собирались его уничтожить. Я с ужасом посмотрел на своего дракона, боясь увидеть в глазах знакомое равнодушное безумие, но он стоял спокойно и даже ухмылялся. Значит, вот на что он рассчитывал. Какой-то амулет или что-то похожее, скорее всего. И даже мне не сказал. Боялся, что я что, расскажу Маргу? Или что фей узнает это от меня? Логично, но я же переживаю. Несколько долгих минут они мерили друг друга взглядами. Наконец, Марк словно бы сдался, опустил руки и улыбнулся. Ваша взяла. Так чего же вы хотите? Эф, я хотела ему сказать, чтобы не расслаблялся, потому как слишком обманчиво довольный вид был у Марга, но промолчала. Интересно, а если Марк будет воздействовать на меня? Если у моего дракона амулет, который работает на расстоянии? Хотя мне чего сказали? Не обращать внимания, верно? То есть сидеть и делать вид, что меня здесь нет. А он сам с Маргом разберется. Так я и буду делать. Впрочем, посматривая за феем. Пока они продолжали мериться взглядами, я потихоньку по стеночке Шаг за шагом, брела к трону. Кто его знает, когда представится момент сесть на трон? Или как он там должен принять меня? Мы хотим, чтобы вы добровольно сдались и прекратили эту бессмысленную войну, потому что наши народы всегда жили в мире и не желают друг другу зла. «Да ну!» – рассмеялся Марк. «А больше вы ничего не хотите? Трон признал меня, а вы не признаете?» Ничего, я всех заставлю собой считаться. Да он же безумен. Я вздрогнула, представив, что может натвориться такой безумец на троне. Вдруг ему для признания власти захочется сжигать всех неугодных или, например, затапливать фейские города. Да что угодно может прийти в голову. Нет, его надо обязательно остановить. Значит, не остановитесь? — Как-то слишком спокойно, — спросил Эверин. А потом молниеносно превратился в дракона. Вот напротив Марга стоял мой генерал, а вот уже огромный черный дракон, Благозал это позволял. Может быть, он был создан еще когда магии в мире было больше, а драконы жили с феями не просто в мире, а в дружбе и в любви. Интересно, что может противопоставить Марк дракону Эверину? Я знала, что драконы меньше подвержены действию фейской магии, хотя ведь тот генерал, когда принес меня сюда, к замку Марга, был драконом. Но ведь у Эверина амулет. Я наблюдала за ним и все ближе и ближе подходила к трону. Марк меня не видел. Он тоже словно вырос в размерах, став почти с дракона ростом. Тело его оплели черные щупальца». Я вдруг поняла, что он собрался драться. Сейчас полетят боевые заклинания. Но я ни разу не видела, как маги сражаются. Мне просто казалось, что магия в этом мире какая-то не особо и боевая. И тут вдруг разом случилось несколько событий. Эверин кинулся на Марга и сбил его с ног. Тот хоть и не ожидал такого напора, тут же вскочил. Но даже я увидела бреши в его защите, пусть мгновенную, но брешь И вдруг замок задрожал, в буквальном смысле. На голову нам спикировали драконы один за другим, серебристые и черные, Ксав и его армия. Я с восторгом смотрела на него, а с другой стороны в зал ворвался Ирс со знакомыми феями Нижнего города. «Ну что, кто теперь проиграл, ваше фейство?» Марк отвлекся и тут же проиграл. Я увидела, как его оплетает жгуты какой-то иной магии, и драконовой, и чьей-то еще. Поискала глазами, откуда она исходит, и нашла феев. Они выседали верхом на драконах, словно так и надо было. «Странно». Меня не Эверен, никогда на себе не носили. Может быть, дело в том, что если болтаешься в когтях, применять магию как-то не очень удобно». Фей зарычал и попытался скинуть жгуты, но у него ничего не выходило. Феи держали крепко. «И что? Вот и все? Неужели они не могли сами, без нашей помощи, расправиться с Маргом? Зачем мы им понадобились?» «Зачем вся эта бутафория? Только чтобы все видели, как мы победили, и какой Ксав молодец!» Но, кажется, одна я была скептически настроена к этому действу. Ксав легко превратился в человека, и скоро рядом с Маргом и остальными феями стоял принц со свитой. Он поздоровался с Эверином, шутил и смеялся, словно они сейчас не находились во вражеском замке. Они отошли немного от Марга. «Доброго дня, Ася, Джулия!» — улыбнулся мне Ксав. «Теперь ваша очередь!» И махнул рукой на трон. Я медленно направилась к трону, но меня не покидало какое-то странное чувство. Я мельком взглянула на Марга и охнула. Черные щупальца собственной магии оплели его, и чужие жгуты сгорали на нем. Еще секунда, и он освободится, а рядом, спиной к нему, стоял мой генерал. «Эф!» — крикнула я. Он обернулся, не понимая, в чем дело. И этой секунды хватило. Марк ударил его магией и вложил всю силу в этот удар. Я бросилась к нему, не сознавая, что делаю, и не успевала, я отчаянно не успевала. Ксав пустил магию на Марга. Вслед за ним слаженно ударили феи. В глазах запестрела от их магии. Но они на какие-то мгновения опоздали. Эверин отлетел к стене и упал, словно сломанная кукла. А Марк исчез. «Эверин!» — я бросилась к нему. «Боже, только бы он был жив! Второй раз известия о его смерти я не переживу. Еще ярко было в памяти, как мне было больно, когда прочитала в газете о его смерти. Я словно заново окунулась в те эмоции. «Я не вынесу, если он умрет», — поняла вдруг с пугающей ясностью. Руки тряслись, так что я с трудом смогла нащупать пульс на шее. Он был, сердце еще билось. Правда, Эверин был без сознания, но каких-то ран на теле я не заметила. Прикрыла глаза. «И почему меня не учили магии?» Наверное, есть же у них какие-то магии лекари По крайней мере, что-то об этом я читала в учебниках по магии. Но пока я вспомню, может стать слишком поздно. И где же Ксав? Почему он не помогает своему другу? «Отойди, Джулия!» — услышала я голос принца. Явился, не запылился. Повернулась и смерила его яростным взглядом. Но он тоже выглядел не лучшим образом. Улыбка сошла с лица, а костюм словно потускнел и покрылся пылью. Правильно, расслабился, недооценил противника, а страдает его народ, его подданные. Как так получилось, что они недооценили Марга? «Отойдите, Сейврин!» Фейс ярко-зелеными волосами отодвинул меня от Эверина и положил руки ему на грудь. «Это лекарь!» – шепнул мне принц. Потом сжал кулаки и выругался. «Драконьи предки! На нас на всех амулеты, а на Эвере не самый слабый. Секретная разработка. В том числе и твой знакомый Смайс над ней работал. Как так получилось, что Марк обошел их действия? Как?» Потом повернулся ко мне. «Прости, что не подошел сразу. Мне надо было отследить, куда переместился Марк, пока след еще свежий». Феи и Элсберном отправились за ним. Я очень надеюсь, что на этот раз он не убежит от правосудия. Я только вздохнула. Злорадствовать не хотелось. Тем более, что я очень сильно переживала за Эверина. Принц тоже замолчал. Наконец, фейский лекарь встал. Как он? спросили мы с Ксавом одновременно. Жить будет. Я выдохнула. И сразу предательски задрожали губы, а на глаза навернулись слезы. «Мне нельзя сейчас плакать, мне вот еще пророчество сбывать надо». На несколько дней полный покой, никакого обращения, потому что ранили его в человеческом облике, и пока не использовать магию. И лучше из замка никуда не уносить. Ксав обреченно кивнул кажется затея победить быстро и внезапно с идеей посадить меня на трон с треском провалилась я дернулась к эверину как только лекарь отошел от него присела на корточки и провела пальцами по его лицу только живи мой хороший я буду самый лучший и послушный риис только живи прошептала тихо а потом услышала джулия они возвращаются с маргом будь готова Я хотела спросить, к чему, но не стала. Безэверена я чувствовала себя так, словно из меня вытащили стержень. Вдруг навалилась дикая усталость. Хотелось лечь, обнять своего дракона и никуда, никогда больше не бежать. Так, стоп, что еще за упаднические мысли? Так думать нельзя. Через несколько минут в зале появились драконы с Маргом в когтях. А через секунду уже перед нами стояли два человека, крепко держа Марга. Я прикрыла глаза и ахнула. Да его же спеленали магией как куколку от бабочки, но Фей почему-то выглядел довольным. Он усмехался и не спешил нападать. Наверное, снова задумал какую-то подлость. И очень надеюсь, что в этот раз Ксав и Ижи с ним будут умнее. А еще Марк почему-то не нападал сам и не пытался освободиться. Может быть, потратил все силы? Такое вообще бывает. Да, в знаниях у меня до сих пор пробелы. А вперед вышел один из феев. «Марк, властью, данной мне советом высших домов, мы смещаем тебя с захваченного тобой трона. Ты больше не имеешь никакой власти над феями». «Вы скажите это трону», — усмехнулся фей. «Трон принял меня, а пока он принял меня, вы ничего не можете сделать, и все ваши слова не больше, чем болтовня».